Глава 33. Переехали итальянскую границу. Таможенные досмотрщики не придирались при осмотре вещей, а потому переезд произвел на всех приятное впечатление. Приятное впечатление это усилилось хорошим и недорогим буфетом на пограничной станции, где все с удовольствием позавтракали. Италия сказывалась, мясо было уже подано с макаронами. С макаронами был и суп, тарелку которого захотела скушать Глафира Семёновна. Колобки-яичницы были тоже с какими-то накрошенными не то макаронами, не то клёцками. К супу был подан и белый хлеб в виде сухих макарон палочками вкусом напоминающий наши баранки. Начиналось царство макарон. — В четырех сортах макароны, — заметили господа. — Вот она, Италия-то, это обратила внимание мужчин Глафира Семеновна. — А какие люди-то при хорошие. Ни рытья, ни копания в чемоданах. Пуще всего я боялась за кусок шелкового фая, который везу из Парижа. Положила я его в саквояж под бутерброды и апельсины, а сверху была бутылка вина. Так чиновник даже и не заглянул туда. Видит, что откупоренные бутылка и булки. «Манжата?» — говорит. Я говорю, «Манжата». Ну и налепила мне сейчас на саквояж билетик с пропуском. И такой легкий здесь язык, что я сразу поняла. По-французски еда «манже»? а по-итальянски манжата «Фу ты пропасть, как легко!» «Стало быть, ежели деньги по-французски «аржан», а по-итальянски «аржанто», — спросил Николай Иванович. «Хм, да, должно быть, что так». С отъезда из Монте-Карло Николай Иванович еще в первый раз заговорил без раздражения. «Снисходительная таможня». Хороший и недорогой буфет и неторопливая остановка на станции больше часа и на него хорошо подействовали. «Только Франк здесь уже не Франк, а Лира называется. Помните?» — продолжала Глафира семёновна «Да-да, сейчас при расчете я говорю Гарсону «Франк», а он мне отвечает «Лира, Лира». «Вот что лир-то значит. Коньяк только здесь дорог. До сих пор по французскому счету мы все платили по полуфранку за пару рюмок, а здесь уж на франк пары рюмок не дают». «Стало быть, «Вивля Франц» совсем уж кончилась?» — спросил Канурин. кончилось. кончилась. Италия без подмеса началась». — Вишь, основательные люди, уже вокруг не суетятся, никуда не спешат, на станции по часу сидят, — отвечал Николай Иванович, мало-помалу приходя в хорошее расположение духа. Вот звонок. Прибежал носильщик, схватил багаж и стал звать Ивановых и Конурина садиться в вагон, кивая им на платформу и бормоча что-то по-итальянски. Приветливо закивала ему в свою очередь Глафира Семеновна. Направились к вагонам. У вагонов на платформе два жирные смуглые бородача-брюнета играли на мандолине и гитаре и пели. — Вот она, Италия, то запели макаронники! — подмигнул на них Канурин. — А что ж! — Лучше уж пением деньги выпрашивать, чем разными шильническими лошадками да вертушками их у глупых путешественников выгребать, — отвечал Николай Иванович. — Все-таки себе горло дерёт трудится, он приплясывает даже. — На тебе лиру, мусье, выпей за то, что мы выбрались, наконец, из игорного вертепа. Подал он бородачу монету. Здесь уже не мусью, а сеньор, — поправила его Глафира Семёновна. Поезд тронулся. В купе вагона было сидеть удобно. Иванова и Конурин опять были только втроём Начались итальянские станции, из изукрашенные роскошной растительностью. Вот Бордигера, вот Оспедалетти, Сан-Ремо, Порто-Мауризио. Онелио, Алясио. Туннели попадались реже. Виды на море и на горы были по-прежнему восхитительны. Повсюду виноградники, фруктовые сады, в которых работали смуглые грязные итальянки с целой копной всклокоченных волос на головах. Такие же грязные итальянки появлялись и при остановках на станциях с корзинками апельсинов и горько-кисленьким вином «Щианти» в красивеньких пузатеньких бутылочках, оплетенных соломой и украшенных кисточками из красной шерсти. Конурин и Ивановы почти на каждой станции покупали эти Хорошенькие бутылочки, и морщись выпивали их. Мандалины брицали тоже на каждой станции, и в окна вагонов протягивали свои рваные шляпы их владельцы музыканты с лихими черными усами или бородами и глазищами по ложке и выпрашивали медные монетки. Басые и с непокрытыми головами мальчики и девочки носили свежую воду в глиняных кувшинах и предлагали ее желающим. Некоторые из мальчишек плясали перед окнами вагонов и выпрашивали подаяние. Охотники до развлечений кидали им медные монеты на драку, и начиналась свалка. Девочки кидали в окна букетики цветов и тоже выпрашивали у пассажиров монетки. Железнодорожное начальство снисходительно относилось и к оборванцам-музыкантам, и к грязным торговкам, и к полуголым нищим мальчишкам и девчонкам. Это резко бросалось в глаза после немецких и французских железных дорог. ВЕЧЕРЕЛО Проехали Савону с узлом железных дорог и приближались к Генуе. Утомленной дорогой, изрядно выпивший вина Щианти, Конурин растянулся на диване купе и спал крепким сном. Дремала Николай Иванович клюя носом. Глафира семёновна читала книжку итальянских разговоров и твердила себе под нос «Суп» минестра, телячье жаркое ароста ди вительо, потатая картофель, окорок прескиута, колбаса, салами, рагу стуфатина, сладкий пирог крастата ля фрути, цветная капуста каволи фиори, апельсин уранчо или португальо. Прочитав столбец до конца, она снова начала затверживать эти слова. Николай Иванович проснулся, открыл глаза и спросил. «Доходишь ли?» «Понемножку дохожу. Ведь все для вас хлопочу и учусь, а вы этого не чувствуете?» «Кажется, язык не нетрудный. Манже — манжато, аржан — аржанто». «Как красное-то вино по-итальянски?» «Вино неро». «Вино неро? Вино неро». «По-русски вино, по ихнему вино». «Чего ж тут? Даже с нашим схожи». «Баня? Тоже по-итальянски бани», — сказала она ему. «Скажи на милость. стал быть, мы к итальянцам-то ближе, чем к французам? А как белое вино?» «Вино бьянку». «Вино бьянку. Фу, как легко. Да это я сразу». «Яблоки» — по-французски «пом», а по-ихнему «поми». «Сыр» — «фромаж», а по-ихнему «формаджо». «Стал быть, ты по-итальянски-то будешь свободно разговаривать». «Да, думаю, что могу. Особенно мудрёного действительно, кажется, ничего нет». Очень многие слова, почти как по-французски. Вот только гостиница не готелью, а альберго называется. Альберго, альберго. Вот это самое главное, чтобы не забыть. А, гарсон, ботега. Как? Ботега. Ботега, ботега. Фу ты пропасть. Ведь вот теперь надо вновь привыкать. Только к Гарсону привыкли, а теперь вдруг Боттега изови Также можно и Камерьере Гарсона звать. Также откликнется. Для Гарсона два названия. Конурин бредил. Ему, очевидно, снилась рулетка. Руш, руш, пятак на руш и пятак на эмпер, — бормотал он. А реально заплит? подразнила его глафера Семёновна, заучившая выкрик крупье, но Канурин продолжал спать.